Глава седьмая. Закрыто! Спектаклей сегодня нетуть, нараспев произнес дряхлый дедушка, наряженный в ливрею, украшенную шерстяными аксельбантами и галунами. Следующее представление состоится, не знаю, когда. Билетов не продают, вход только по приглашениям. Мне нужна вера комиссаржевская, объяснил я старичку. Где ее можно найти? Шагайте по коридору принялся объяснять дорогу ровесник египетских мумий. «Коридор извивается, вы с ним вместе извиваетесь и увидите Веру Ками... С... Жев... Вот же имя язык треснет. Топай, парень!» Впав в еще большее недоумение, я начал извиваться вместе с коридором, добрался до двери с табличкой «Вера Ками и постучал. Дверь незамедлительно приоткрылась, раздался старческий, натреснутый голос. «Иван Иванов?» «Иван Подушкин», — поправил я. «Для вас ничего нет», — отрезали в ответ. Дверь захлопнулась. В твердой уверенности, что некто, не пойми какого пола, просто перепутал фамилию, я снова побарабанил по двери, и когда она приоткрылась, быстро отрапортовал. «Иван Иванов!» «Паспорт давайте!» «У меня только про вас с собой!» «Нужен основной документ гражданина Российской Федерации!» — не сдался человек. «Без него ничего не дам!» Ба-бах! Дверь хлопнулась о косяк. Я вынул телефон. Связи нет. Пришлось извиваться в обратном направлении. Миновав охранника, который мирно похрапывал на рабочем месте, я выбрался на улицу и соединился с Люсиндой. «Ах, они...» — воскликнула дама. Для Ивана Павловича не новость, бушующая во всем мире эмансипация. И, на мой взгляд, правильно, что женщины в наше время делают карьеру. Сейчас не редкость, когда милая дама вносит в семейную кассу в разы большую лепту, чем ее муж или отец. Красавицы в брюках и шортах давно не вызывают гневных взглядов. Умные работодатели охотно берут к себе в компанию карьеристок с дипломами, которые аккуратны, исполнительны и хотят подняться по карьерной лестнице. Но мир определенно заворачивает куда-то не туда. Жена приносит домой хорошую зарплату, а муж сидит у компьютера, увлечённый игрой. И обратите внимание, как многие дамы идут по улицам. У них размашистый шаг, озабоченное лицо, выражающее тревогу. Прекрасно, что слабый пол получил равные права с мужчинами. Но у каждой медали есть оборотная сторона. Милые хрупкие леди омужичились. Некоторые из них вообще не собираются идти под венец и рожать детей. Зачем им лишние хлопоты? Прекрасная половина человечества способна сама себя прокормить, одеть, украсить. И цветы она купит, какие хочет. И отдыхать поедет, куда душа пожелает. И дома ее ждут пара котов. Они встретят хозяйку с радостью, бросятся к ней с лаской, не скажут недовольным тоном «Явилась, не запылилась, сижу голодная, тебе плевать». Нет-нет, котики начнут ласково мурчать, а для сексуальных утех у красавицы всегда кто-нибудь отыщется. Мужской же пол обабился, норовит спихнуть на слабую половину все дела и заботы. Конечно, не все такие. Знаю, семьи, где муж зарабатывает, а жена ведет хозяйство. Но тенденция превращать женщину в мужика, а мужчину в тетку, увы, наблюдается. Ладно, пусть слабый пол ищет себе дело по вкусу, носит брюки и курит, но не цензурно ругаться — это уже слишком. «Ты, ты, ты, ты!» — продолжала возмущаться Люси. «Шагай назад, сейчас все выдадут, и паспорт им не понадобится!» Я снова открыл дверь театра, вахтер зевнул. «Вы куда кудыть? Чего надоть?» «Направляюсь к Вере Комиссаржевской», — ответил я. «Дорогу знаю, она извивается. Мне надо извиваться вместе с ней». «Ступай! Смотри, чтобы чистую дали». «Вы о чем?» «Ох-охо, — грустно вздохнул старичок. «Нонешная молодежь несообразительная. Куда идешь?» «К Вере Комиссаржевской». «Не волнуйтесь, не в первый раз туда шагаю». «Когда берешь костюм на прокат?» — загудел старик. «На прокат?» — переспросил я. «Милый, надо тебе по утрам витамины пить. Совсем, видать, память короткая. Вераком Серже... Дает на время театральные костюмы. Усек!» Я кивнул. «Понятно». Их после каждого возвращения в стойло надо в химчистку сдавать, они экономят. Получше одежонку, понюхай ее. Зачем? — изумился я. Если химии противно воняет, значит, обработали перед тем, как тебе всучить, — растолковал дед. Спасибо за совет, — кивнул я, поизвивался с коридором и постучал в дверь. Кто? — осведомился уже знакомый голос. «Иван Подушкин!» — объявил я и получил кофр, от которого воняло так, словно он год хранился на бензоколонке. Когда я шел мимо вахтера к выходу, тот несколько раз чихнул. «Дерьмом облили, не спецам отдали. Сами постарались. Знаешь, сколько на них жал под народа. Всех людей вши сожрали». На этой бодрой ноте я покинул театр «Трех поросят» размышляя над философским вопросом, что для меня хуже, бегущее по мне насекомое или удушье от паров бензина.